«Какие у вас доказательства?» – спрашиваю я. «Неофициальные», – Чингис улыбается. «И раскрывать своих информаторов я не стану. Но подумайте сами. Комплект оборудования для каждого заключенного стоит около пяти тысяч долларов. Содержание – около четырех тысяч в год. С чего это вдруг МВД проявляет подобную щедрость? Люди с, э, с необычными способностями, почему-то я избегаю слова «дайвер», Это все равно, чтобы поверить в Бабу-Ягу или Деда Мороза. Они и впрямь нужны. И замечательно будет, если эти способности сможет получить любой желающий. В свое время фашисты замучили тысячи военнопленных, Но наука при этом получила ценные данные. «Карина, кому я должен объяснять, что эксперименты над людьми преступны? Сотруднику МВД? Он очень серьезен. И что вы хотите?» от сотрудника МВД, спрашиваю я. Помощи? Вначале ответьте, Карина, вы разделяете мое мнение? Или всего-то не желаете спорить, спрашивает Чингис. Ну а что, если я совру, спрашиваю я. А вы скажите честно. Какая смешная просьба. Скажите честно. В диптауне, в городе, где у каждого тысячи лиц. В городе, где каждый придумывает себе новую биографию и новое имя. В городе, где выдумка нужнее правды. А Чингис смотрит на меня так, будто ни секунды не сомневается. Я послушаюсь. Мне тоже все это не нравится, говорю я. Но что я могу поделать? Вы рассказали о заговоре едва ли не государственного масштаба. А понимаете, кто я? Год назад окончила университет, специализируясь на сетевых правонарушениях. Ни с того ни с сего мне поручили эту инспекцию. Сказали, что есть серьезные сомнения в надежности тюрьмы. Все. Я напишу отчет, мое начальство даст ему ход, но если прикрикнут сверху, отчет ляжет под сукно. Никто меня не послушается, Чингис. Это и не нужно. Он улыбается и протягивает мне руки. Арестуйте меня, Карина. Да вы с ума сошли, я невольно отшатываюсь. Арестуйте, с напором повторяет Чингис. Проект мы не угробим. А вот вокруг тюрьмы шум поднимем. Мы с Тохой отделаемся условным сроком. Это я вам обещаю. У меня хороший адвокат и, и все продумано. А вот в тюрьме крышка. Газеты будут мусолить историю с побегом. Граждане завопят от ужаса. Тюрьму либо прикроют, либо уберут из Диптауна. У меня нет права вас арестовывать. Вызовите полицейского. Он все держит передо мной руки, словно ожидая щелчка наручников на запястье. Прекратите, бормочу я. Ну вы же этого хотели, Карина. Вы же мечтали поймать беглеца. Ну так что же, ловите. Я вскакиваю. Я позорно отступаю. А Чингис вдруг падает передо мной на колени. Это какая-то невозможная смесь клоунады и искренности. Я прошу вас. «Прошу выполнить ваш служебный долг! Задержать преступника!» «Да прекратите же, Чингис! Не поясничайте!» Молодежь, сидящая у памятника, начинает нам аплодировать. Со стороны все это, наверное, походит на объяснение в любви. Белокурый рыцарь склонился над прекрасной дамой. Я вздрагиваю, когда понимаю, что мне это напоминает. «Хорошо». «Я помогу вам это сделать», — говорит Чингис. «Я этого не хотел». Он сует руку под полу пиджака, и когда рука возвращается, в ней блестит пистолет. Но в следующий миг откуда-то из-за спины раздается хлопок. Лицо Чингиза заливает кровь, и он падает мне под ноги.